с которым я бросился к нему. Он вошел. Это был один из лучших учеников Грязье. Однако около трех лет его не видели в фехтовальном зале. Он появился там в последний раз накануне бывшей у него дуэли, не зная еще, на каком оружии будет драться. Он приезжал тогда на всякий случай набить руку с учителем. С тех пор Грязье с ним не виделся. Он слышал только, что тот оставил Францию и уехал в Лондон. Грязье, который заботился о репутации своих учеников так же, как и о своей собственной, обменявшись с ним обычными приветствиями, подал ему рапиру и выбрал из нас противника по его силам. Это был, сколько помню, бедный лобатю который уехал в Италию и в Пизе, нашел одинокую и безвестную могилу. При третьем ударе рапира Лоботю встретила рукоятку оружия его противника и, разломившись в двух дюймах ниже пуговицы, прошла сквозь Эфес и разорвала рукав его рубашки, покрывшейся кровью. лобатю тотчас бросил свою рапиру. Он думал, как и мы, что Альфред серьезно ранен. К счастью, это была одна только царапина, но, подняв рука в рубашке, Альфред открыл нам другой рубец, который оказался гораздо важнее. Пуля из пистолета ранила его в плечо. «Ба!» — сказал Грязье с удивлением. «Я и не знал, что у вас есть такая рана». Грязье знал всех нас, как кормилица дитя свою. Ни один из его учеников не имел ни малейшей царапинки на теле, о которой бы он не знал. «Я уверен, что он написал бы любовную историю, самую занимательную и самую соблазнительную, если бы захотел рассказать причины дуэлей, о которых он знал предварительно. Но это наделало бы много шума в Альковах и повредило бы его заведению. Он напишет о них записки, которые по смерти его будут изданы». «Эту рану, — сказал Альфред, — получил я на другой день после свидания с вами, и в тот самый который уехал в Англию. «Я вам говорил, чтобы вы не дрались на пистолетах. Общее правило — шпага, оружие храброго и благородного. Шпага есть драгоценнейшие остатки, которые история сохраняет нам от великих людей, прославивших Отечество. Говорят, шпага — карламана шпага — Бояра, шпага — Наполеона. А слышали ли вы, чтобы кто-нибудь говорил об их пистолетах? Пистолет — оружие разбойнику. С пистолетом к горлу он заставляет подписывать фальшивые векселя. С пистолетом в руке он останавливает дилижанс в чаще леса. Пистолетом, наконец, обанкротившийся, срывает себе череп. Пистолет — фи. Шпага — это другое дело. Это товарищ, поверенный, друг человека. Она бережет честь его или мстит за нее. Но с этим убеждением отвечал, улыбаясь Альфред, как решились выстреляться два года тому назад на пистолетах. Я дело другое. Я должен был драться на всем, на чем хотел. Я фехтовальный учитель. И при том бывают обстоятельства, когда нельзя отказаться от условий, которые вам предлагают. И я находился в подобных обстоятельствах, мой милый Грязье. И вы видите, что не худо кончил свое дело. Да, с пулей в плече. Все лучше, нежели с пулей в сердце. Можно ли узнать причину этой дуэли? Извините меня, мой любезный Грязье. Вся эта история еще тайна. Через некоторое время вы ее узнаете. Полина... — спросил я его тихо. «На самом ли деле мы ее узнаем?» — сказал Грязье. «Непременно», — ответил Альфред. «И в доказательство я увожу с собой от Александра, которому расскажу ее в нынешний вечер. Когда не будет препятствий к выходу ее в свет, вы найдете ее в каком-нибудь томе черных или голубых повестей. Потерпите до этого времени». Грязье должен был покориться. Альфред увел меня к себе ужинать, как обещал, и рассказал мне историю Полины. Теперь единственное препятствие к ее изданию исчезло. Мать Полины умерла, и с ней угасли фамилия и имя этой несчастной женщины.